Документ 164 Поверенный в делах Типпельскирх в МИД Германии. Телеграмма. Москва 16 апреля 1941 года, 0 часов 37 минут. Получено 16 апреля 1941 года в 3 часа 10 минут. Номер 902. От 15 апреля 1941 года. Телеграфировано в спецпоезд Рибентропа за номером 1196. Примечание редакции немецкого издания. Срочно в дополнение к телеграмме номер 884 от 13 апреля. Секретно. Японский посол, генерал Татэ Кава. Примечание составителя которого я сегодня посетил, сказал мне, что с заключением Советско-японского пакта о нейтралитете в советском правительстве создалась очень благоприятная атмосфера, в чем его убеждал Молотов, который сегодня попросил его прийти немедленно для продолжения переговоров о торговом соглашении. Заключение договора о нейтралитете вызвало разочарование и беспокойство в Америке, где с интересом следили за визитом Мацуоки в Берлин и Рим. Сотрудники здешнего японского посольства утверждают, что пакт выгоден не только Японии, но и Оси, что он благоприятно воздействует на отношения Советского Союза с Осью и что Советский Союз готов сотрудничать с Осью. Поведение Сталина в отношении господина посла на вокзале во время отъезда Мацуоки рассматривается здешним дипломатическим корпусом в таком же духе. Часто высказывается мнение, что Сталин специально воспользовался возможностью продемонстрировать свое отношение к Германии в присутствии иностранных дипломатов и представителей прессы. Ввиду постоянно циркулирующих слухов о неизбежном столкновении между Германией и Советским Союзом, это следует считать заслуживающим особого внимания. В то же время, изменившаяся позиция советского правительства связывается здесь с успехами германских вооруженных сил в Югославии и Греции. Типпельскирх.